Глава 34. 5 октября 1970 года. Анна не могла оделаться от ощущения, что они с Льюисом разыгрывают спектакль. В своей новой квартире они затеяли долгую сложную игру в маму и папу. Она все продолжается и продолжается, и это изматывает. Каждое утро они встают и начинают играть заново. Чайный сервис... Тоже часть игры. Чашки и блюдца такие маленькие, что квартира начинает казаться кукольным домиком. В голове у Анны даже всплывают обрывки детских стишков и истории Когда она занимается домашними делами, поле-поле чайник ставь, раз-два пряжку застегни. Льюис похож на эльфа из «Башмачника и эльфов». Главные сказки о бизнесе. Она хочет, чтобы от этой кофейни родилась следующая, потом еще одна, пока их все от ней покроют всю страну и не выйдет за ее пределы. Анна идет с Руби на прогулку, коляска скрепит на лестнице двумя колесами на каждой ступеньке. Анна толкает коляску по главной улице, и люди останавливаются и восхищаются малышкой, хотя Анна уверена, что они делают это только из за родимого пятна, и что все это воркование и комплименты вымучены, а не фальшивые. За это Анне хочется всех их убить, выхватить руби из коляски и убежать, в коляску, катиться под уклон по главной улице. Иногда и кажется, что дома встают вокруг нее на дыбы, хотя в Колфорде нет таких уж высоких построек. Во время одной прогулки она видит одуванчики, выросшие из трещины в бетоне возле забора, и останавливается возле них. Они кажутся ей самым важным, что она когда-либо видела в жизни, и она садится рядом на скамейку и бесконечно тянет время, празднуя их желтизну. Они похожи на упавшее солнце, пылающее на сером асфальте. Анна приносит домой рыбу и картошку и готовит вкусные ужины для двоих. Но Льюис не годится для того, чтобы управлять кофейней или кафе с молочными коктейлями, это становится ясно. Он слишком хорошо одет, Слишком хорош собой. Он казался бы уместнее за стойкой администратора в отеле «Клеридж», чем за прилавком в каком-то убогом маленьком заведении в лесу. Он отпугивает подростков, которые хотят прийти и часами сидеть над единственной чашкой кофе, болтать с приятелями или с противоположным полом. Одно присутствие Льюиса подчиняет ему все помещение. Он больше похож на их отца, даже если он всего на несколько лет их старше. Или если настроение у него мрачное, из-за его тёмного костюма и тщательно причесанных волос, можно подумать, что ты в похоронном бюро, и он тут главный. И всё-таки каждый вечер есть свободная минутка, чистое счастье. Анна только что поставила ужин на стол, а Льюис всё запер и поднялся домой. Солнце под нужным углом падает в комнату, пробивая её насквозь, и озаряет стол, и они втроём застывают в кратком благословении». Анна думает, как солнце освещает снаружи одуванчики, заставляя их вспениться самым ярким светом, который только может быть. Льюис и Анна везут Руби в гости к отцу Льюиса. Льюис собирается дольше, чем собирается на их свидание. Можно подумать, это государственный визит. Сперва вычищают черный костюм, чтобы ни в одном шве не осталось ни пушинки, потом в час наводят блеск на туфли, Анна заворачивает Руби в белую шаль целует мягкий лоб. Малышка внимательно ее рассматривает, словно может прочесть мысли в голове Анны. Отец Льюиса ждет их на вымощенной плиткой дорожке перед своим бунгало. Хью Блэк. Он распространяет свое присутствие далеко за пределы физического тела. Так что все вокруг оказывается им заряжено. Анна много раз встречалась с ним раньше, но впервые видится после рождения Руби. Льюис, Анна... Он небрежно кивает и ему ведет в гостиную, а потом уходит заваривать чай. «Вот, значит, и она», — говорит он, вернувшись и разлив чай. Он впервые замечает ребенка. Анна берет Руби и разворачивает к нему. Пятно на лице выглядит розовее, в белом ореоле шале. И Анна видит, как Юблэк его молча оценивает. Сердце Анны обливается за дочь кровью. Собственно, дедушка так на нее смотрит. Хьюблэк кивает, отпивает чаю. На нем бриллиантовая булавка для галстука, вспыхивающая, когда на нее падает свет. А не она кажется похожей на маленькую камеру. «Ну, как продвигаются твои планы?» Слово «планы» исполнено подчеркнутого сарказма. «Хорошо, пап, Льюис стремится ему угодить. Думаю, вскоре открыть еще одно заведение в Синдерфорде». Анна впервые об этом слышит. «У нас будут кофемашины, доставим из Италии, лучшие на рынке». Ясно, кофемашины. Он ненавидит собственного сына, думает Анна. Смотрит в лицо Льюису, словно оно мягкое, словно оно шелка или из чего-то, что он никогда себе не сможет позволить и не захочет. Он вечно соперничает с Юлисом, Анна это замечала. Вечно хочет его победить или быть во всем первым. Она не может говорить об этом с Льюисом, слишком болезненная тема. Льюис защищает отца, но в то же время в глубине души ненавидит его. Так глубоко, что сам не знает, хотя она какое-то время назад это поняла. Старший мужчина отказывается говорить о кофемашинах и смотрит на Анну и ребенка. «Я слышал, проводят исследования, однажды это можно будет прооперировать». Бриллиант на булавке его галстука бросает отблеск на шаль, там зажигается световая точка, как и на всем, на что смотрит старик. Она ждет Льюиса снаружи, на противоположной стороне от бунгалла Хью Блэка, держа заново укутанную Руби на руках. Ей было нужно на воздух, она дышать не могла в этом доме, одной тамошней атмосферы была довольна, чтобы задохнуться. Теперь вокруг полная тишина, если не считать гудение пчел. Небо высоко стоит на данной, чистое, бледно-голубое. Льюис стремительно вылетает из входной двери, а даже издали видно, что он взбешен. Он так быстро идет, что его отдаленные фигура вырастает и вот он уже рядом. Не могу, черт побери, здесь больше, Анна, не могу. Встреча с отцом на него всегда так действует. Что там насчет Синтерфорта? Анна поднимает Руби и проводит губами по ее мягкому лобику. «Да чушь все это, я просто не хотел, чтобы он на меня так смотрел свысока. Можешь свой дорогой фарфор себе в задницу засунуть?» Льюис скидывает руки. «Мне надо отсюда вырваться, надо. Все мои планы, все... Прости!» «Это ее вина, она это знает. Он бы давно уехал, если бы не она. Ты могла бы поехать со мной в Лондон?» все где На что?» Она крепче прижимает к себе ребёнка. «А как же кафе с молочными коктейлями и квартира? Ты за них уже заплатил. Кофемашина едет из Италии». Он отметает всё одним движением руки. «Найду кого-нибудь за всем присматривать. В этом паршивом месте всё равно в состоянии не заработаешь. Я, наверное, спятил, раз его взял. Это просто от отчаяния было на самом деле». Теперь он решился, глаза у него становятся восхитительно ясными, солнце зажигает его в волосах в темно-синей блике, взгляд Анны падает за его плечо. Дом у него за спиной горит на солнце. Окна как будто пылают. Анна и Льюис загружают машину под завязку. Она забирается на переднее сиденье. Льюис дает ей малышку. Анна вытягивает ремень так, чтобы он держал их обеих. Льюис садится за руль. «Просто пристегнись сама, если врежемся, ее разрежет пополам». «Но если мы врежемся, она просто вылетит через ветровое стекло, если ее не пристегнуть, разве нет?» Он пожимает плечами. Он уже думает о поездке, о дороге, которая окончится в Лондоне, широко раскинувшимся в сверкающем городе. Разрежет пополам или выбросит через ветровое стекло. Выбор еще тот. Она отстегивает ремень, сажает Рубина колени крепко ее держит. Льюис поворачивается к ней, широко улыбается. «Поехали!»